Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары, гулкую капли перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забилась в ухо и весь череп глухотой налила. В кофейне шумно, но тихая утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и заключается главная причина того, что, затаив дыхание, Окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город. Вечер забился в одну из его улочек и в ту как раз, где на углу кофейня. Камила призадумалась, дожидаясь Гейна. Он пошел в телеграфное бюро рядом с кофейней. Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посыльным ее отправить? Неужели он никак не мог удовольствоваться простой официальной депешей? Какая-то крепкая, сплошная чувстве, стоящая связь? Но, с другой стороны, он и совсем бы позабыл о ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И это Рандольфина. Надо будет спросить о ней. А можно ли? Это интимность ведь? Господи, я точно девочка. Можно, нужно. Сегодня я получаю право на все. Сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты. Но этот Арелин Квимени, какой далекий образ. С весны, о нет, раньше еще, о встрече Нового года... — Да нет, он никогда не был близок мне. — А этот? — О чем вы задумались, Камила? — А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь, я отпускаю вас. Есть телеграммы, которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой. Вы просрочили только три часа. Ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, Ночью же и на Милан. Ваше опоздание не превысит. К чему это, Камилла?»